Стаю, в отличие от нас, можно уничтожить, только истребив полностью. Единственный оставшийся в живых – уже зародыш новой стаи. В человеке извечно борется сознательное стремление к свободе с унаследованным от предков неосознанным желанием жить в стае, охотно подчиняясь ее дисциплине. Неудивительно, что после многих цивилизованных попыток мы смогли противостоять адаптантам только повстанческие отряды. Это ведь тоже стаи, Сергей. Стаи против стай. Беда только в том, что их стаи устойчивее наших, поскольку склеп укреплены инстинктом такой силой, которой мы не имеем ни малейшего понятия. Самое неприятное состоит в том, что любое увеличение свободы отдельной человеческой особи неизбежно ведет к уменьшению запаса прочности цивилизации. И причина этому лежит внутри нас. Нам еще миллион лет не удастся избавиться от этого естественным путем. Избавиться значит поумнеть, а умнее мы туго. Ну... Конечно, можно было бы попытаться искусственно взрастить совершенно иное человечество, свободное от наших врожденных недостатков. Технически это уже достижимо, но зачем нам такое человечество, в котором не будет нас? Возможно, мы просто обречены как вид. Поразительно, что люди только-только начинают это осознавать. Отдельные люди, заметьте это, Сергей, только отдельный в своей массе человечество, вероятно, никогда этого не осознает. «Почему?» – только спросил я. Он посмотрел на меня с жалостью. Так мог бы смотреть добрый учитель на старательного, но безнадежно тупого ученика. «Не успею». Он меня злил. Я докурил сигарету, поискал глазами, куда бы выщелкнуть окурок и бросил его под топчан. Бойли сделал вид, что не заметил. «Ну, допустим», — сказал я. «И чем же все это, по-вашему, кончится?» э вы о людях?» «Нет, в людей вы не верите, это ясно, но это ваше личное дело. Я об адаптантах. Они же без нас вымрут. Или вы так не считаете?» «Трудно утверждать», — на этот раз Бойли улыбнулся. Может быть, сумеют выжить. Видите ли, абсолютно новый вид не формируется в течение одного поколения. Спросите меня об этом через пять тысяч лет. Тогда я, пожалуй, отвечу. Спасибо. Он пожал костлявыми плечами. Поверьте, я вовсе не собираюсь, ну как это, затенять забор. Так корректно сказать по-русски. «Наводить тень на плетень», — сказал я. «Так? Корректно?» «Да-да, благодарен вам». «Послушайте», — спросил я, — «кто вы такой?» «Эм, -э, простите?» «Вы не Бойль», — сказал я хмуро. «Я давно знаю, что вы не Бойль. То есть, возможно, вы и Бойль, но вы не тот, за кого пытаетесь себя выдать. Только не изображайте девственницу. У вас это плохо получается. Неужели вы всерьез полагаете, что те, кого это касается... не наведут элементарных справок. Он посмотрел на меня с каким-то детским удивлением. «Навели? Ты естественно», – сказал я. «В академии вас знать не знали, чего и следовало ожидать. Впрочем, некий Святослав Мэрвилл боль как ни странно, в природе существует, но не к науке вообще, ни к антропологии в частности отношения не имеет». Ну, действительно, предки по материнской линии у него русские старых эмигрантов. В духе своего исторического однофамильца постоянно проживает в Кембридже, если еще проживает. Шесть лет назад привлекался к суду по обвинению в уклонении от, уплатов, от уплаты налогов, но был оправдан. Уважаемый человек, совладелец магазина по продаже сантехнического оборудования. Ну, вам ведь это известно лучше, чем мне, не так ли? Он понурился. На всякий случай я придвинул к себе автомат. Перегибать палку сегодня не следовало. Теперь я это понимал, но раз начал, приходилось продолжать. От прижатой к стене можно ожидать всякого. Знаете, почему я вас не сдал сразу же? Нет. А вы спросите. Почему? Покорно спросил Бойль. Потому что все это выглядит невероятно глупо. Первое, что приходит в голову нормальному человеку, когда ему дают ознакомиться с подобной справкой – махровая дубоцефальная глупость вашей легенды. Наводит на определенные мысли о достоверности, однако источники информации, по-видимому, вполне безупречны. Такая легенда попросту невозможна, однако же вы ее воспользовались. Вы не агент и никогда им не были». Вы по своему складу не сможете им быть. Вы не понимаете намеков. Вы человек не от мира сего и не ученый в общепринятом смысле этого слова. Тем более не ученый такой карикатурно устаревшей модификации, каким хотите казаться. У вас нет ни одной печатной работы. Однако вы, безусловно, крупный специалист по адаптантам. Вот этого я никак не могу понять. Кто вы такой? Бойль поднял голову. «Простите», – мягко сказал он. «Вас это интересует профессионально?» «Нет», – ответил я. «Считайте, что это личный интерес. Я могу об этом перемолчать?» «Но лучше бы вам ответить», – сказал я. «И перестаньте коверкать русский язык. Вы же не англичане. Вы не представляете опасности Я это понял. Но есть люди, которые не любят непонятного. А вы...» «Любите?» – спросил он. «Терплю, но мое терпение на исходе. Я надеюсь, вы понимаете, что бывает с людьми, когда у них терпение на исходе. Они делают глупости», – сказал Бойль. «Правильно. Нет, нет», – быстро сказал Бойль. «Не надо глупости. Вы ошибочно думаете, уверяю. Никакого вмешательства, только наука, исследования, не способные повредить. Никакой опасности для вас. Для меня лично?» «Для вас и для других?» «Для всех на вашей земле?» «Что?» – переспросил я. Бойль медленно потер ладонью морщины на лбу. «Да, вы поняли. На вашей земле, Сергей». «Да. Наверное, мне полагалось бы опешить. Я не опешил. Я ждал чего-либо подобного. Если после такого признания, сделанного всерьез, я был уверен, что это именно признание, точнее начало признания, человек не чувствует, что из него делают идиоты, то это у человека сугубо профессиональное. Вычислить было нетрудно. Я сделал это еще в госпитале в качестве логического упражнения. Но куда труднее было поверить. Невероятное объяснение надо искать только тогда, когда не проходит объяснение вероятное. Если человек принял эту аксиому, он нормален. Я был нормален. а святослав мэрил боль не святослав не мэрил и не небойл уже говорил он давал мне первое и единственное из невероятных объяснений его прорвало в захлебку Так его никогда еще не прорывало И он говорил, говорил Немало не интересуюсь тем, верю я ему или нет Он говорил невозможные дикие вещи О другой земле И другом человечестве Он был смешон и велик одновременно Его невозможно было остановить И я не хотел его останавливать Два солнца Очень похожи Две земли Тоже очень похожие Два человечества Одного корня Два или больше, пока неизвестно. Но очень давно, каких-нибудь 9-10 тысячелетий назад, в историю человечества были внесены распараллеливающиеся изменения. Небольшая, но представительная выборка биологического вида Homo sapiens была переселена на другую планету. Там, на Земле-2, из приблизительно 50-100 тысяч переселенных индивидов возникло и продолжило развитие человечества-1, человечество 2 Своеобразие природных условий новой планеты определило отклонение в направлении и скорости этого развития, на особенностях которого сейчас нет причин подробно останавливаться. Главный же смысл настоящего момента состоит в том, что впервые, Со времен великого разделения технические возможности человечества 2 позволили ему совершить первое посещение человечества 1 ради его изучения и рассмотрения вопроса о целесообразности возможного контакта в будущем. Каковое посещение близится к успешному концу, Так что вы должны нас понять, мы просим, мы даже очень просим вас считать сообщенные вам сведения, конфиденциальными а это что спросил я постучав пальцами по новому подходу к изучению миграции торчащему из проекта и не удержавшись хмыкнул поиск корней самое интересное что глаза старика загорелись а механическая шкатулка была пущена вновь существует несколько гипотез о причинах великого разделения В настоящий момент я проверяю наиболее безумно. И прочее, и прочее, и прочее, почти Бёрнс. Прочего было много. Закусив губу, я слушал молча, почти не перебивая. И прочее, и всё такое прочее. Теперь уж точно Бёрнс и Маршак. И два человечества. Нельзя сказать, чтобы даже теперь я безобглядно поверил Бойлю. Нельзя сказать, чтобы я не поверил ни одному его слову. А только не был он сумасшедшим это я вам точно говорю. скорее я подумал бы такое о себе с психикой агентов имеющих не почину резвоее воображение случаются любопытные вещи разгадка не разгадка объяснение необъяснение но что-то от рабочей гипотезы за неимением лучше во всем этом присутствовала и такая гипотеза меня не вдохновляла. такая гипотеза била наотмашь. памяти с перископичной глубины суетливо всплыла и закачалась. Нам нужно наше отражение. Мы не знаем, что делать с другими мирами. Да. Вот оно, отражение. Мы и с нашим-то миром не знаем, что делать. Зачем мы им? Чем, ну, чем мы можем их заинтересовать своих братьев по разуму и генокоду? Но ну, если Борень не врёт, Ведь не нашей же технологии, но чем еще? Техникой организованного истребления людей? Ну, вряд ли это им нужно. Если только у них не те же проблемы, что у нас, тогда чем? В альтруизм человечества 2 что-то не верится. добровольный альтруизм человечества, какой бы номер оно и не носило, не верится вообще. Получается, что мы можем заинтересовать их только сами собой, как объектом наблюдения, как объектом научного интереса. Интереса Бойля и ему подобных. Кстати, сколько их среди нас всего. Но только человек так устроен, что быть ему под взглядом всегда унизительно. А иногда в иные моменты истории не просто унизительно, а стыдно. Невозможно стыдно. Показать ему весь наш стыд. Да ведь он его уже видел. Бойль кончил говорить, струйка пота, сорвавшись с его лба, пошла чертить извилистые русло. Теперь он ждал, что скажу ему я. Я не сказал. Не мог. Наверное, следовало произнести что-нибудь приличествующее случаю, а я пробормотал два... Всего два жалких слова. «Нашли время».